Левин и Кити находились этот час в одном и том же счастливом и робком, как бы не ошибиться, возбуждении. Луч? Да, гораздо. Удивительно. Ничего нету удивительного. Всё-таки лучше, говорили они шёпотом, улыбаясь друг другу. Обольщение это было не продолжительно. Больной заснул спокойно,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 В 8 часов вечера Левин с женой пил чай в своём номере, когда Марья Николаевна, запыхавшись, прибежала к ним. Она была бледна, и губы её дрожали. "Умирает", прошептала она. "Я боюсь, сейчас умрёт". Оба побежали к нему. Он, поднявшись, сидел, облокатившись рукой на кровать, согнув свою длинную спину и низко опустив голову.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 сказала она Скоро буду лежать тихо. Проговорил он. Мёртвый, сказал он насмешливо, сердито. Ну, положить, коли хотите. Левин положил брата на спину, сел подле него и, не дыша, глядел на его лицо.